Глава первая. Основные отделы. Счастье вещь очень нелегкая. Его трудно найти внутри себя, и невозможно найти где-либо в ином месте. Шамфор. Аристотель разделяет благо человеческой жизни на три класса: благо внешние, благо душевные и благо Телесные. Я со своей стороны сохраню от этой классификации только ее трехчленность. То, от чего зависит разница в жребии смертных, может быть, на мой взгляд, сведено к трем основным пунктам. Вот они. Первый. Что есть индивид, то есть личность в самом широком смысле слова. Сюда относятся, следовательно, здоровье, сила, красота, темперамент, нравственный характер, ум и его развитие. Второй. Что имеет индивид, То есть, всякого рода собственность и владение. Третий. Чем индивид представляется. Под этим выражением, как известно, понимают, каков он в представлении других. То есть, собственно, как они себе его представляют. Таким образом, здесь мы имеем дело с их мнением о нем, которое проявляется в троякой форме, как честь, ранг и слава. Рассмотрению под первой рубрикой подлежат те различия, которые провела между людьми сама природа. Уже отсюда можно понять, что их влияние на людское счастье и несчастье должно быть гораздо более существенным и решительным, чем то, какое может принадлежать указанным в двух остальных рубриках разграничениям, которые обусловлены просто человеческими определениями перед подлинными личными преимуществами, великим умом или великим сердцем, все преимущества ранга рождения, хотя бы даже королевского, богатства и тому подобное, то же самое, что театральные цари перед настоящими. Уже Метродор, первый ученик Эпикура, назвал одну из своих глав о том, что в нас лежащая причина для счастья важнее той, которая обусловлено обстоятельствами. И вообще очевидно, благосостояние человека, да и весь характер его существования, главным образом зависит от того, что в нем самом имеет постоянное или приходящее значение. Ведь в этом заключается непосредственно его внутреннее довольство и недовольство, которые прежде всего являются результатом его чувствования, волнения, и мышления. Все же внешнее влияет на его самочувствие лишь косвенным путем. Вот почему одни и те же внешние происшествия и отношения отзываются на каждом человеке совершенно различно и при одной и той же обстановке каждый все-таки живет в своем особом мире. Ибо всякий человек непосредственно осознает только свои собственные представления, чувства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 богатым, полным интереса и смысла. Когда, например, кто-нибудь завидует интересным приключениям, встретившимся в жизни другого лица, надлежало бы скорее завидовать тому дару понимания, в силу которого приключения эти получают значительность, какую они имеют в описании испытавшего их. Ведь одно и то же происшествие – Представляющийся столь интересным для высокоодаренного интеллекта, в представлении плоской дюжинной головы принимает вид самого простого случая из повседневной жизни. Чрезвычайно заметно это на некоторых произведениях Гёте и Байрона, повод к которым дан очевидно действительными происшествиями. Неумный читатель –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 принимает совершенно иной вид. Прекраснейшая и наилучшая объективная сторона, при тупой, плохой, субъективной, все-таки даст лишь плохое действительное и настоящее. Точь в точь, как прекрасная местность в плохую погоду или в отражении плохой камеры обскуры. Говоря проще, всякий замкнут в своем сознании, как и в своей коже, и только в нем живет непосредственно.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 в совершенном одиночестве получает превосходное развлечение в своих собственных мыслях и фантазиях, тогда как тупицу не оградит от смертельной скуки даже постоянная смена компаний, зрелищ, прогулок и увеселений. Добрый, умеренный, миролюбивый человек может быть доволен и в бедности, тогда как алчного, завистливого и злого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 Камни картины и ткань, пурпурной покрытая краской. Этого нет у иных, а иной и иметь не стремится». Также и Сократ при виде разложенных для продажи предметов роскоши заметил, «Как много, однако, существует такого, в чем я не нуждаюсь». «Таким образом, для счастья нашей жизни первое и самое существенное условие – то, что мы есть, наша личность».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 со дня как звезд могучих сочетания закон дало младенцу в колыбели за мигом миг твое существование течет по руслу к прирожденной цели себя избегнуть тщетное старание об этом нам еще сивиллы пели всему наперекор вовек сохранен живой чекан природой отчеканин единственное что мы можем сделать в этом направлении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 которые могли бы привлечь их к умственной работе. Ведь то, что богатство может дать, помимо удовлетворения реальных и естественных потребностей, мало имеет значения для нашего действительного благополучия. Напротив, ему вредят те многочисленные и неизбежные заботы, какие сопряжены с сохранением большого имущества.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 Они не знают ничего вне узкого кругозора нужных для этой цели средств. Ум у них пуст и поэтому невосприимчив ко всему остальному. Для них недоступны высшие духовные наслаждения, которые они напрасно стараются заместить теми мимолетными, чувственными, мало времени, но много денег, требующими удовольствиями, какие они себе иногда.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 как и тот, что прямо имел своим символом дурацкий колпак. Таким образом, для счастья человеческой жизни самым существенным является то, что человек имеет в самом себе. Именно благодаря тому, что это достояние обычно бывает столь незначительным, большинство тех, кто свободен от борьбы с нуждою, чувствуют себя в сущности столь же несчастными, как и те, кому еще приходится с нею бороться. Пустота внутреннего мира, пошлость сознания, бедность ума побуждают людей искать общество, которое опять-таки состоит из совершенно таких же лиц, ибо подобное тяготеет к подобному. И вот начинается совместная погоня за забавами и развлечениями, которых ищут сначала в чувственных наслаждениях, во всякого рода удовольствиях и, наконец, в распутстве. Причина страшного мотовства, в результате которого сплошь и рядом наследник богатой семьи, часто в невероятно короткое время расточает свое значительное состояние, заключается на деле просто в той скуке которая возникает от описанной сейчас духовной бедности и пустоты. Такой юноша явился в свет снаружи богатым, внутри же бедным. И вот он тщетно стремится заменить внутреннее богатство внешним, желая все получить извне, подобно старцам, которые пытаются укрепить свои силы испарениями молодых девушек. Таким путем... Внутренняя бедность в конце концов приводит также и к бедности внешней. Мне нет нужды указывать на ту важную роль, которая принадлежит в человеческой жизни двум другим разрядам благ. Значение собственности настолько теперь всеми признано, что не требует никакого доказательства. Третья рубрика имеет даже в сравнении со второй весьма эфирную природу заключаясь просто во мнении других людей. Однако к чести, то есть к доброму имени, должен стремиться каждый. К рангу же только те, кто служит государству, а к славе лишь крайне немногие. Между тем, на честь смотрят как на благо, а в славе видят самое прекрасное, что может достигнуть человек – золотое руно избранных. Напротив, ранг предпочтут собственности одни глупцы. Вторая и третья категории благ находятся, впрочем, в так называемом взаимодействии, поскольку прав Петроний со своим «имеешь, еще будешь иметь», и поскольку, с другой стороны, благоприятное мнение других во всех своих формах часто ведет к достатку.